«Я хотел предложить горничной для вашей родственницы, мулатку с плантации. У мисс Айрин нет личной служанки?» Сара передернула плечом. «Я не возьму в дом полевую рабыню. Она, наверное, глупа, невоспитанна, да и грязная вовсе нет. Поговорите с ней и убедитесь сами». Сара принужденно рассмеялась. Вы, как обычно, не думаете ни о ком, кроме негров. Такова моя работа, — кротко промолвил Джейк. — Впрочем, вы правы, — продолжила Сара. Для этой неопрятной девчонки как раз подойдет рабыня с плантации. Пришлите ее ко мне. — За что вы не любите мисс Айрин? — осмелился спросить Джейк. Сара не помедлила ни секунды. Она разрушительница. Не сказал бы. Хотя вы умеете лечить людей, вероятно, плохо разбираетесь в их натурах, — заметила Сара. Ей неведомы никакие правила. Она вносит в нашу жизнь хаос. Мы с Юджином с первого дня ломаем голову над тем, как от нее избавиться. Едва ли вам удастся это сделать. Ей некуда идти. Полагаю, единственный способ отделаться от нее — найти ей мужа. Мужа? Какого именно? В тоне Джейка прозвучало искреннее удивление. Сара нахмурилась. Когда Юджин, смеясь, предложил выдать неожиданно свалившуюся им на голову кузину за доктора Киттинга, она почувствовала себя уязвленной. К счастью, отец тоже счел шутку сына неудачной. «Разумеется, не человека нашего круга, возможно, мелкого фермера, выделив ей достаточное приданное. Боюсь, вам все же придется спросить ее мнение. Не думаю, что это хорошая идея. Разве на ее месте вы согласились бы, чтобы мистер Уильям все решил за вас?» Рискнул заметить Джейк. «Я не могу очутиться на ее месте. Я...» — Дочь хозяина Темры, а Айрин — самозванка. — К тому же мое главное и единственное желание навсегда остаться в имении, — ответила Сара и вдруг спросила. — А вы умеете танцевать? — Да. Правда, мне нечасто приходилось это делать. В Темре несколько лет не давали бал из-за траура по маме, но, возможно, в этом году отец согласится. Джейк не знал, как истолковать подобное замечание. Едва ли он мог очутиться в числе приглашенных, потому промолчал. Прощаясь с ней, он почувствовал, что должен сказать или сделать что-то особенное. Внезапно в голове промелькнула безумная мысль поцеловать Сару. Его остановила неробость осознание того, что он сделает это, не повинуясь желанию, а, так сказать, по расчету. Она хотела остаться в Темре. Не в этом ли заключалась причина ее интереса к нему? Выйдя она за сына любого из соседских плантаторов, ей придется покинуть родную усадьбу. Однако что он мог ей предложить? Богатство? улы? Откровенность? Нет. Любовь? Тоже нет. Джейк не заметил, как стемнело. Он проскользнул в дом, разделся и лег, не зажигая света. С кровати Барта не доносилось ни звука, вероятно, сосед уже спал. Засыпая, Джейк услышал негромкий, но настойчивый стук. Привыкший к поздним визитам, он молча встал и открыл дверь, На пороге стояла Лила. На мгновение Джейку почудилось, что он видит ее во сне. Свет луны отражался в браслетах, украшавших ее обнаженные руки. Глаза блестели, будто капли смолы. Волосы покрывали плечи темным плащом. «Доктор Джейк», — она произносила слова с чуть заметной очаровательной неправильностью — Ее сочный голос ласкал слух «Мулат, которого сегодня бросили в карцер, стонет в бреду? Я случайно проходила мимо и услышала? Ему надо помочь». Джейк ощутил угрызение совести. Он обещал Айрин заняться судьбой невольника, а вместо этого весь вечер гулял с Сарой. Он нашарил свечу. Пламя осветило недовольное лицо проснувшегося Барта. «Дай мне ключи от карцера», — нетерпеливо произнес Джейк. «Еще чего? Зачем? Мне нужно осмотреть Мулата. Фоер сказал, если он сдохнет, то дай ему и дорога. Все равно мы купили его за треть, если не четверть цены, какую дают за хорошего раба. Что вы с ним сделали? Мы? Для начала спроси, что сделал он. Он назвал Фоера гиеной» и плюнул в его сторону. Разумеется, тот велел забить его до полусмерти. — Почему ты не хочешь дать мне ключ? — Раб все равно не сможет сбежать. Почему — Почему? Глаза Барта сверкнули. — Потому что ты пытаешься вытащить из меня то, что я давным-давно похоронил так глубоко, что и сам не знаю, где искать. Возьми ключи и возвращайся скорей, пока никто не заметил. Ветер колыхал деревья. Они словно расплетали и вновь сплетали ветви в порывистом отчаянном объятии. Небо заволокли тучи, и на земле было темно, будто в огромном колодце. Мулатка уверенно шла вперед, казалось, она способна видеть ночью. Внезапно Джейк ощутил досаду и ревность. Он вспомнил, о красоте молодого невольника и подумал о том, что они с Лилой могли бы стать прекрасной парой. Случайно ли девушка проходила мимо карцера? Возможно, она видела юношу днем, и он ей понравился. Барт говорил, что Лила не отвечает на ухаживание негров с плантации, и не мудрено. Она была чересчур хороша для любого из полевых работников. Джейк понимал, что у него нет никакой власти ни над телом Лилы, которое влекло его своей красотой, ни над ее загадочной душой, тогда как с этим мулатом ее может соединять то непостижимое и властное, что зовется зовом крови. Они с трудом отперли тяжелую дверь сарая. Джейк зажег свечу. Пламя затрепетало, озарив темные углы, По лицу Лилы заскользили оранжевые пятна. Мулат лежал навзничь на земляном полу, мокром и липком от крови. Когда Джейк осторожно дотронулся до него, он не шевельнулся и не сдал ни звука. В неярком свете казалось, будто его кожа покрыта влажными лепестками роз. Кое-где в глубоких бороздах ссадин Загустели капли рубиновой крови. Джейк привел Алана в чувство, дал воды, обработал и смазал раны, думая о том, как по-настоящему помочь этому человеку. Он слышал о существовании «тайной дороги» — организации, помогавшей рабам переселяться на север или в Канаду. Ею руководили свободные негры и белые из числа аболиционистов. Они снабжали беглых рабов деньгами и адресами станций, где те могли укрыться. Негры передвигались ночами через покрытые жневьем поля или пробирались сквозь густые леса. Зачастую им приходилось пересекать вплавь все реки к северу от штатов Мексиканского залива до Агая. При этом Не только сами чернокожие, но и сочувствующие им белые рисковали свободой и жизнью. Когда они вышли из сарая и заперли дверь, Джейк обратился к Лиле. — Мне нужно с тобой поговорить. Она смотрела с каким-то особым доверчивым любопытством, и в душе Джейка родилось то удивительное, неповторимое хрупкое чувство, которое так легко спугнуть и разрушить неправильными словами. Повинуясь внезапному порыву, он положил руки на плечи Лилы с наслаждением, ощутив гладкость и тепло ее кожи, впадинки над ключицами, толчки крови в основании шеи. Я говорил с хозяйкой, мисс Сарой. Возможно, она согласится взять тебя в дом чтобы ты прислуживала их новой родственнице». Длинные ресницы Лилы затрепетали. «Я никогда не работала в усадьбе, сэр. Я ничего не умею. Научишься. Мисс Айрин приехала из-за океана и тоже не знает, как вести себя в новом обществе. Главное, как мне кажется, вы подойдете друг другу». «Мама будет против» коробка заметила мулатка если хозяева прикажут и ничего не останется, как отпустить тебя неужели ты хочешь провести всю жизнь на плантации